Глава 51. Алина. Следующий день я будто бы в облаках витаю. Кажется, что мир стал ярче для меня сиять. В воздухе будто бы кружится что-то сладкое, приятное на ощупь. Я этого не вижу, но отчетливо чувствую. Может, из-за беременности гормоны разбушевались? Мне ведь уже совсем скоро рожать? Или грядущие роды так влияют на мое состояние? И все же нет. Я чувствую что-то большее. Будто бы крылья за спиной прорезались, и они уже готовы вознести меня до небес. Кажется, я даже со славой чувствовала себя по-другому. Слава. Кажется, что это все было не со мной. Он стал таким чужим и далеким, будто бы выдумкой, словно его и не было вовсе. Лишь мой сын, активно растущий внутри меня, доказывает обратное: все было на и раны на моем сердце такие же реальные. Они еще немножко болят, указывая на то, что мой ранее любимый человек жестоко меня предал, используя в своих личных целях. Он поступил ужасно. Едва я вспоминаю все проделки славы, тело прошибает холодный пот и колючие мурашки. Кажется, о таком невозможно забыть. Первая любовь и самое глубочайшее разочарование. Первый ребенок, который будет расти без отца. От этих мыслей сердце болезненно сжимается. Чувствую ком в груди, неприятной и вполне ощутимой. Но... Едва я вспоминаю о Сергее, внутри что-то расцветает, становится светлее, мысли о нем согревают мою озябшую душу. Настроение напоминает эмоциональные качели. Я то улыбаюсь, осознавая, что слава в ближайшее время меня не потревожит и что с ним, наконец, покончено, то грущу от того, что рано или поздно мне придется съехать от Сергея и продолжать жить свою жизнь уже самостоятельно. Чтобы избавиться от странных мыслей и неуравновешенного эмоционального состояния, решаю выйти на улицу прогуляться. Сегодня светит яркое солнышко. Сколько уже можно сидеть дома? Такими темпами я одичаю, тем более, что Слава уж никак не сможет за мной проследить, а Света наверняка занята их дочерью. Решаю пройтись до торгового центра. Докупаю кое-что из продуктов для будущего ужина. Проходя мимо бутиков, в голову закрадывается одна идея. Наверное, нужно еще как-то отблагодарить Сергея за его доброту и помощь. Я даже не представляю, что бы я сейчас делала, если бы не он. Заметив магазин с изысканными авторучками, решаю, что это будет отличным подарком на память. Еще и рядом находится мастерская гравировки, как здорово. Покупаю понравившуюся ручку, мысленно себе представляя, какая бы больше понравилась Сергею. Надеюсь, что мой подарок приятно его удивит и надолго запомнится. Этому мужчине мне очень хочется сделать приятное. Прошу выгравировать надпись. Несколько минут обдумываю ее содержание. «Спасибо тебе за все, ты навсегда останешься в моем сердце». Спасибо за все, я тебя никогда не забуду. Стоп. Звучит так, будто бы мы с Сергеем были любящей парой, но вынуждены разорвать свои отношения, и я решила сделать прощальный подарок. Все, не то. Спасибо за все. Самому талантливому, следователю и просто доброму, благородному мужчине. Идеально, без всяких намеков и двусмысленных контекстов. Когда мой подарок готов укладываю его в подарочный пакет и спешу домой. Я что-то загулялась. Теперь нужно в срочном порядке приготовить ужин Сергею. Он скоро вернется с работы, а я бы хотела, чтобы к его приходу все было готово. В какой-то момент ловлю себя на мысли, будто бы у нас с ним и в самом деле есть какие-то отношения. Мы вместе живем, я готовлю Сергею ужины, а он спасает меня и оберегает. При этой мысли на губах расплывается довольная улыбка. Отмахиваю ее, нечего тешить себя глупыми фантазиями. Скоро все закончится, и наши пути с мужчиной разойдутся. Он сделал для меня все, что мог, а я больше не могу маячить у него перед глазами. Когда лифт привозит меня на нужный этаж, неспешной походкой направляюсь к двери квартиры. Иду медленно в развалочку. Все-таки большой срок дают о себе знать. Я уже не такая активная и подвижная, какой была еще не так давно. Всовываю ключ в замочную скважину, но замок не поддается. Странно. Удивляюсь, а затем просто дергаю ручку двери и распахиваю ее. Видимо, Сергей уже успел приехать с работы, может, решил отпроситься пораньше. «Сергей, ты дома?» — кричу я, но ответа не поступает. Тревога сдавливает горло, сердце разгоняется до критической скорости. «Так, Алина, успокойся, все в порядке». Наверное, пошел принимать душ, вот и не слышит. Но тишина свидетельствует о том, что здесь либо никого нет, либо... Кто-то здесь уже успел побывать? Медленно крадусь в сторону гостиной. Страх пожирает меня, а в висках больно пульсирует. «Сереж, ты тут?» Протягиваю я хриплым голосом. Где-то в глубине души инстинкт самосохранения призывает меня бежать отсюда. И как можно скорее позвонить мужчине и доложить о том, что дверь в квартиру кто-то взломал. Я ее точно закрывала, сомнений быть не может. А ключи, насколько я знаю, есть только у меня и Сергея. Сумерки опускаются на город, из-за чего в квартире уже царит полумрак. Невозможно детально разглядеть обстановку, и это напрягает, вводит в панику еще сильнее. Не скажу, что я боюсь темноты, но... Когда дверь в твою квартиру открыта, по неизвестной причине другой реакции не стоит ожидать. Крадусь к выключателю, резким движением нажимаю на кнопку, и комната озаряется светом. И хотела бы я вздохнуть с облегчением, да вот не могу. Пакеты из моих рук с грохотом летят на пол. Животный страх пронзает ребра, заставляя все тело вибрировать от дрожи. «Привет!» В центре дивана вальяжного восседает света. Ее хищный ледяной взгляд заставляет все тело болезненно сжаться. Дыхание перехватывает. Слышу лишь бешеное биение собственного сердца. — Что ты здесь делаешь? — хриплю шепотом, не в силах совладать собственным голосом. — Поговорить надо, — жестко чеканит женщина, и мое внимание привлекает. — Пистолет! — находящийся в ее руках. Она крепко сжимает его, направляя в мою сторону.